Как вправить мозги гренландской собаке. Краткий курс капитана Роаля Амундсена. Причастию часто подвергался тот или иной из грешников, когда поступал неподобающим образом и переставал слушаться. Оно заключалось в том, что, воспользовавшись первым случаем остановки саней, вытаскивали упрямицу и угощали её кнутовищем. Для таких причастей, если они повторяются часто, требуется много кнутов. Слушать, как эти слова произносит Фрут Торкильсон, удивительно. Представить, как Фрут Торкильсон колотит гренландских собак так, что от кнутовищ щепки летят, нет. На это моя фантазия не способна. Впрочем, это не её собственные фразы, а шефа. И этими фразами он не ограничился. Кнут уже давно перестал пугать их. Когда я пробовал бить собак, они только собирались в комочек, стараясь получше придохранить голову. Не беда, если попадёт по телу. Много раз вообще не удавалось заставить собак идти, и тогда мне приходилось прибегать для этой работы к чужой помощи. Двое толкали сани, а третий нахлёстывал кнутом. Фруторкильсон умолкла. Это уловка. Я на это давно внимание обратил как только в истории о великом походе к центру пустоты заходит речь о всяких ужасах фру торкильсон всё чаще передаёт слово книгам из безжалостного рассказа шефа я узнавал о смерти то одной то другой собаки ещё до того как экспедиция выдвинулась к южному полюсу происходило это по самым пустяковым причинам потому что если у экспедиции чего и имелось в избытке так это тягловой силы. Собаки дохли от переедания, от возбуждения и от упрямства, но прежде всего от того, что их было чересчур много. К тому дню, когда шеф и четверо избранных, наконец, выдвинулись по направлению к Южному полюсу, мы с Фрутор Кельсен давно уже сбились со счета, прикидывая, сколько собак осталось живых и сколько выбыло из строя еще до марш-броска. Стая на каминной полке всё росла, но и стая на полу увеличилась до невероятных размеров. Фру Торкильсон пришла к решению разделить её. Впрочем, на самом деле это шеф придумал. Действуя размеренно и осторожно, она переставила где-то половину бумажных волчков с пола на каминную полку. Зажав фигурки в руке, она замерла. От чего они умерли, точно не знаю, и когда они умерли тоже. Но в этой долгой гонке никто из них не выжил. Думаю, некоторые умерли по естественным причинам. Я решил было спросить её, какие причины смерти гренландских собак в Антарктиде считаются естественными. Однако тут Фрутторкильсен добавила: некоторые сбежали. Хм, сбежали. Пока это лучший момент во всём повествовании. Мне захотелось послушать про тех, кто умудрился сбежать, но Фрутор Килсон не намеривалась застрять на них внимание. Сейчас речь идёт вот об этих собаках. Она взяла рукой стаю на ковре. 52 собаки шлёпик. Больше, чем рассчитывал шеф, когда они прибыли в Антарктиду. И их разделили на четыре упряжки. Вот так. Фрутор Килсон не устаёт меня удивлять. Рассортировав волков по четырём большим группам, она достала сани. Они тоже из бумаги, сделанные по тому же принципу, что и волки. Сани эти напоминали маленькие корабли, и в сущности они и есть корабли. Корабли, на которых переплывают замерзшие моря. Вот теперь они готовы к путешествию, сказала Фрутор Кельсен. Было лето, но все равно холоднее, чем здесь у нас бывает зимой. Минус двадцать пять. Прекрасные условия для собак. И собаки были довольны. По крайней мере, так пишет шеф. В этом он прав, к сожалению. Собакам нравится тянуть сани? Нравится? Да гренландские собаки живут ради этого. Это единственное, что они действительно умеют. Их хлебом не корми, а дай тащить сани, пока во рту не появится привкус крови. Да и потом тоже. Мы собаки, чем удобнее, Тем, что если тебе хватит мозгов и терпения на несколько поколений, то можешь сам сотворить себе животные, нарочно приспособленные для выполнения самых тяжёлых или глупых задач. Вспомните те извращённые варианты, которые успели за историю человечества придумать немцы. Вывести доберман-пинчера способен только кто-нибудь больной на всю голову, да в придачу ещё и злобный. Согласны? Я не вру. Ездовым собакам нравится тащить сани. Главное, чтобы им разрешили самим выбрать темп. Когда их гонят через чур быстро, они выматываются и садятся на снег, и в худшем случае упряжку после этого не восстановишь. Если же они бегут слишком медленно, то начинается грязня и возня. Но когда собаки вошли в подходящий им темп, догнать их сможет лишь хороший лыжник. То есть, ездовых собак в упряжке тебе не жаль? Хм. Я задумался. Гренландские собаки существа «Незамысловатый. И если им нравится в упряжке, то почему бы этим не воспользоваться?» «Да, но если им это так нравится, почему шефу приходилось их колотить?» «Фрут Оркельсен, если вы еще сами не поняли, дама обстоятельная. Возможно, вы также поняли, что она имеет определенную склонность к драматизму, и эти два качества нередко сталкиваются, когда она рассказывает историю о собаках шефа». Она рассказывает намного больше, чем я хочу узнать. Например, Фру Торкильсон точно известна, сколько голед было погружено на сани и сколько оставлено на складах к югу от избушки перед наступлением зимы. И мне пришлось уточнить. А складах это что? Хмм, как же объяснить, пробормотала Фру Торкильсон. Хмм, вот когда собаки закапывают косточку, чтобы съесть её потом, э, это то же самое. Помнишь, какой ты был несчастный, когда мы дали тебе огромный баранний хрящ? Ты, как непрекаянный, несколько дней бродил по дому с костью во рту и всё искал укромное местечко. И сколько раз мы вытаскивали эту кость из-под подушек? Не помнишь, что с ней в конце концов сталось? Я её закопал. Только не помню где. Вот и на Южном полюсе они тоже сделали нечто наподобие. Летом, перед тем как выйти с упряжками, они соорудили чуть к югу склады, чтобы вернуться, а еда и горючее их ждут. Уму непостижимо, как они умудрились их потом отыскать. Белые холмики, ничем не отличающиеся от других таких же. И никаких ориентиров, чтобы начертить карту, там не было. Белая плоская равнина, вот и всё. Чтобы отыскать склады, они отметили их чёрными флажками. По-моему, в том, что они отыскали еду, ничего удивительного нет. Просто если собаки бежали тем же маршрутом, что и годом ранее, они просто шли по запаху. В такой мороз после зимы, вот же сомневаюсь, шлёпик, поучительно проговорила Фруторкильсон. Да что вы в этом смыслите, тупая старуха? Хы, паршивая шавка. Похоже, для Фруторкильсон всё самое захватывающее в этой истории с Южным полюсом связано с едой. Может, ничего странного в этом и нет? Как говорится, Повар от голода не умрет. — Понимаешь, это математическая задачка, — растолковывала мне Фрут Оркельсен. — Нет, не понимаю, — честно признался я. — Всех этих собак надо кормить. Она посмотрела на четыре упряжки на полу. Причем каждый день. Чем дольше экспедиция, тем больше еды надо взять с собой. А поскольку по дороге ничего съестного не будет, они вынуждены нести все съестное с собой. И если они возьмут с собой через чур много и перегрузят сани, то потребность в еде у собак возрастёт. А если возьмут недостаточно, собаки умрут с голоду. А потом, кто умрёт от голода последним, у меня имелись вполне обоснованные подозрения, но я промолчал. Вот поэтому они пересчитывали галеты. Десятки тысяч галет они пересчитывали несколько раз. Они взвешивали порции для себя и для собак. И, исходя из общего количества галет в санях и на складах, делали вывод, на сколько дней им хватит еды. Но был и еще один фактор. Она умолкла, и в комнате повисла тишина. Наконец, Фрут Торкельсен снова открыла рот. И этот фактор — собаки. Собачатина — тоже элемент этой математической задачки? Да. Тьфу! Может, сперва все было иначе, но со временем изменилось. Однако прежде, чем рассказывать дальше, напомню тебе кое о чем. — А это обязательно? Эти ваши напоминания — невыносимое скучище. Может, лучше сразу перейдем к тому месту, где они едят собак? — Шлепик, ты должен знать. Собак ели не только люди. — Ой, а вот тут что-то не сходится. Ведь Фрут Торкельсен говорила, что других существ в антарктических льдах не было, так? — Англичанины, — предположил я. Или их пони. Я к пони всегда с недоверием относился. По-моему, характер у них такой же, как у мелких собак. Фрутор Килсон медленно покачал своей иссени седой головой. Собаки, которых не съели? Да, они сами ели собак. А, так это и есть напоминание, что закон жизни гласит: сожри или сожрут тебя. Ясное дело, собаки едят друг дружку. Собаки подобны людям, сожрут что угодно, если хорошенько проголодаются. А голодные они почти всегда. Имелся один показатель, насколько сильно собак мучил голод. Они тогда начинали есть дерьмо других собак. Человеческое дерьмо вошло в их рацион ещё когда Фрам шёл по Мурю. Туалет возле зимовки представлял собой здоровенную яму в снегу, и ямы это сверкало чистотой, причём за право поддерживать в ней чистоту собаки дрались. но, как уже сказано, когда собаки начинают есть собственное дерьмо, звоночек этот тревожный. Возможно, вам, как и мне, кажется немного странным, что Фрут Торкильсон ничего не сказала о том, как собаки были запряжены. В Гренландии собак запрягают веерным способом. Для Гренландии, острова, на котором растительности выше колена не бывает, он подходит как нельзя лучше. В лесу лучше заменить его так называемым цуговым способом, когда собаки запряжены парами друг за дружкой. В Антарктиде лесов нет, и тем не менее шеф почему-то запрягал собак цугом. Он редко оставлял что-либо на волю случая, поэтому, думаю, он намеренно отверг веерный способ, которому научился у эскимосов. Выбрав цуговый способ, когда первыми бегут вожаки, шеф ввел в бегущий по заснеженным пустыням собачьей стаи иерархию, похожую на человеческую. Я усматриваю в этом явную манипуляцию. Однако Фру Торкельсон ничего не сказала. Все, о чем рассказывает мне Фру Торкельсон, она узнала из книг. О книге она держит в руках. Руки у нее синие с белым, кривые, узловатые и больные. Но... Бывало и хуже, а будет ещё хуже. Так Фруттор Кильсен говорит. Когда она ещё работала библиотекарем, руки у неё порой так болели, что она уходила в туалет поплакать. Сейчас, рассказывая об этом, она тоже едва не плачет. Однако её тонким пальцем крючкам хватает силы перелистывать страницы и отыскивать кусочки пазла, которые она отмечает маленькими жёлтыми флажками. Смотри, я нашёл, кричит флажок. Вот так они это и делают. Люди устанавливают флажки возле складов с сознаниями и историями, которые дожидаются, когда придёт момент и людям они понадобятся. Пускай даже большие пальцы на руках у них и отстоят, но честно сказать, не знаю, что стало бы с людьми без этих флажков. Насколько я мог судить, каждая книга обладает собственным запахом. Конечно, в том, что старый переплетённый в кожу фолиант пахнет иначе, чем дешёвый бумажный блинчик, нет ничего удивительного. Но я вам больше скажу. На книге, разумеется, остаётся запах тех, кто её читает, и того места, где её читают. И ещё запах уходящего времени. Этот запах я и узнал, когда мы впервые зашли в библиотеку. Вот что примечательно. Запах хорошей книги ничем не отличается от запаха плохой. И от содержания тоже не зависит. Войны и влюбленности, философии и рыбацкие байки — все они пахнут одинаково. Исключение — поваренные книги. Речь, естественно, идет о старых поваренных книгах, бывших в употреблении. От хорошей поваренной книги пахнет едой. Но какую книгу ни возьми, а 14-я страница в ней будет пахнуть так же, как 1003-я. Если бы содержание книги можно было унюхать, то с библиотекарями человечеству пришлось бы распрощаться. В лучшем случае их заменили бы собачники. Представим, вот заходит посетительница и не знает, какую ей книгу взять. А Фида достаточно ткнуться носом ей в пальто, и ему сразу ясно, чего она ищет. Утешение, фантазии, приключений или рецепт щуки на пару. И вот фидо уже ведёт собачника к нужной полке и даёт понять, какую книгу доставать. Посетительница уходит с книгой. Собачке вручают лакомство. Собачка рада, все довольны.